Глава 4. ПОБЕГ Итак, он гений. Желанный кандидат в родовича любого знатного рода. Теоретически, даже сам может выбирать, к кому прислониться. Заявиться к любому чиновнику или городовому и показать свои характеристики, ну или суть по-местному. Вот и все. Иное дело, что ему, конечно, нравится рисовать, только он не видит холст и краски делом всей своей жизни. А любой род будет акцентировать внимание на развитии именно этого навыка. Желание же пахать на дядю у Григория никакого. Как показывает его небольшая практика, за месяц он вполне способен развиться до первой ступени. Вон, пока думает над жизненными перипетиями, успел сделать еще пару набросков мелком и получить свои 10 очков. Итого за сегодня уже заработал 57 общего опыта и 24 свободного. Так что набрать пару тысяч очков и получить первую ступень вообще не проблема. После чего можно с легкостью поступить в то же ремесленное училище, которое позволяет вырасти до четвертой ступени. Процесс обучения небыстрый, займет пару лет, за которые он успеет накопить опыта для повышения интеллекта и взять планку реального училища. Тем более, что со своим художником оплатить обучение Топилин сможет и сам. Выглядит все стройно и логично, но только до определенной степени. Он самостоятельно прошел инициацию, тогда как другим для этого нужны услуги характерника. Так что этот факт ему не скрыть. Уже завтра директор школы будет знать, что он гений, а их тут сразу же прибирают к рукам. Глядишь, Боярин Морозов еще и подарит князю Тактакову или кому из царского рода. Его, Рудакова Бориса Петровича, будут передавать из рук в руки, как какую-то ценную безделушку. Может, он себя сейчас и накручивает, но в любом случае идти на службу к какому-нибудь роду он не желает, от слова совсем. Обойдутся и без него. Он всегда был сам себе хозяин, и то, что для местных было едва ли не пределом мечтаний, ему не подходило категорически. Ну и какой выход? Остаться здесь и плыть по течению? Вообще не вариант. Топилина вычислят уже завтра и сделают предложение, от которого он не сможет отказаться. Совершеннолетие у местных с 16, как и получение паспорта. Да. Как на заводе пахать, так... Ладно, не суть. Есть вариант сделать фальшивые документы. Преступность и в этом мире вполне себе процветает. Более того, Григорий знает одного мастера по подделкам, как и того, кто может рекомендовать ему Топилина. Тем более, что выглядит он старше своих лет. Но умелец этот задаром работать не станет, а услуги его стоят дорого. Так что только бегство. Вариантов несколько. Первый, самый очевидный, это пассажирский пароход ближнего сообщения. Там документы не требуют, но за проезд нужно заплатить. А денег у Григория нет. Контрабандисты тоже отпадают. Эти бесплатно палец о палец не ударят. Остается какой-нибудь вольный капитан или купец. В этом случае выходила все та же кабала, да еще и загрошовое жалование, благодаря которому разве что ноги не протянешь. Но перекантоваться годик всяко-разно можно. А там уже с должным образом оформленными документами на берег. Ну или на другой корабль. Здесь, считай, вся жизнь в той или иной мере крутится вокруг кораблей. Материков нет, одни сплошные острова – Большие, маленькие и совсем крохотные. Итак, нужно решать. Бежать – значит намотать себе на пятую точку кучу приключений и проблем. Или направиться прямиком к боярину Морозову. В последнем случае есть вариант, что Григорий уже сегодня будет ночевать в боярской усадьбе. Ну или определят в самую приличную гостиницу. Хотя это вряд ли. Гения ведь и выкрасть могут. Хм. Пойти на службу, а потом дать дёру? д а не вариант. Клятва преступники в местных реалиях не в почёте. Таким здесь подняться практически невозможно, и мало найдётся желающих иметь с ними дела. Предавший раз, предаст снова. И всё в том же духе. Тут народ вообще на ч е с т и помешанный. Редко, но всё же случается, что и миллионные сделки проворачивают, просто ударив по р у к а Мда... Вариант с вольным капитаном самый предпочтительный. Приняв на конец решение, Григорий расплылся в довольной улыбке и отставил на вытянутых руках доску с очередным наброском. Система тут же отозвалась соответствующим логом. Выполнен эскиз мелком. Получено 5 очков опыта к навыку «Художник». 27 из 2000. Получено 5 очков опыта. 62 из 2000. Получено 5 очков свободного опыта. Всего 29. Мелочь, конечно, но приятно. Опять же, это с какой стороны посмотреть. Как по его талантам, то результат более чем впечатляет. Эдак парень достаточно скоро получит первую ступень, а там можно и к обучению приступить. Кстати, таковая возможность на кораблях имеется. Подавляющее большинство независимых капитанов и их офицеров – поднялись именно снизу. При мысли об этом у Григория даже кровь быстрее заструилась по жилам. Море и корабли. Ими грезили все мальчишки. Правда, это вовсе не значило, что вакансии в экипаже были неизменно заняты. Юношеская восторженность скоро проходит, а на первый план выходят тяжкий труд моряка и прижимистость капитанов. Правда, именно об этом-то Григорий и не подумал. Наоборот, план ему показался просто идеальным. Приняв решение, он полез в свой тайничок, устроенный за вынимающимся кирпичом в к л а д к е дымохода. В небольшой нише обнаружился тряпичный к и с е т сшитый им самолично, ну или, если хотите, древний кошель, потому как там были сложены его сбережения. Не так, чтобы и много, всего-то 1 рубль 25 копеек. Но все познается в сравнении. Для Григория это были серьезные деньги. Глянул на светлое пятно от слухового окна. Часов шесть вечера. Если поторопится, то еще успеет в книжную лавку. Коль скоро с наставником намечаются кое-какие проблемы, придется просвещаться самостоятельно. Сомнительно, конечно, чтобы с его интеллектом на начальном этапе из этого вышел толк. Но, во-первых, хоть что-то, но получится понять. А во-вторых... Когда возьмет первую ступень, то и с усвоением изучаемого материала станет получше. По идее, прогресс должен быть даже сейчас. Переоделся в чистое и сбежал вниз. В голове тут же пронеслось сравнение с корабельным трапом. Мысленно парень уже бороздил дальние моря, причем стоял на капитанском мостике и непременно у штурвала. А то как же. «Ма, постираешь рубаху и порты?» «Вот еще». — Скинь в корзину, завтра стирать буду. — Ма, ну постирай. — Нечего было пачкаться, как порося. — Ма, ну после реальницев все одно уж и з г в а з д а н о было, а мне завтра в школу. — М, бестолочь. И за что мне только это наказание? Давай уж. — Ма, а у тебя разумности сколько? — неожиданно даже для себя спросил Григорий. — А тебе зачем? — удивилась она. — Да так, любопытно. — Посвящение же скоро. — Плохо у меня с разумностью. Оттого и в т к а ч е х е не выбилось, — вздохнула мать. Четверти не хватило. Даже если бы всю свою надбавку, как есть, положила, все одно не достало бы. — А у бати? — И у бати, почитай, так же. Да и у многих наших соседей не лучше. Мы с Ваней думали, что хоть детки в люди выбьются, да яблоко от яблоньки недалеко падает. Разве что Петька чего достигнет. — Да только... «Коли тебе его разумность, то дело иное. Ты у нас упорный, не читай иным в слободке. Но, может, Господь еще с милостивица да одарит тебя? Бывает такое, правда, нечасто». «Эван, Андрюшке в е р х о л е т у ю т ь свезло?» Мамка его давеча в лавке похвасталась. «Ладно, беги, дружки уж заждались, поди». Вот оно, значит, как. Получается, она не стала ругаться, когда Гришка вернулся из-за того, что он набил морду верхолету. В любой матери гордость взыграет, когда ее чадушка принизить хотят. А Андреева мать, похоже, хвасталась через край. д а Вот оно, значит, как обстоит. Григорий точно знал, что его извечный соперник особыми успехами в учебе похвастать не мог, и был сильно удивлен, когда оказалось, что он соответствует параметрам реального училища. Выходят, часто повторяемые слова старших о щедрости Господа Вовсе не на ровном месте и не пустые чаяния. Случается такое. Может, система, ему все же ближе это название, таким образом подбрасывает одаренных личностей? Очень может быть. Точного ответа не даст никто. Даже признанные профессора всего лишь выдвигают теории. Размышляя об этом, Григорий быстро шагал по вечерним улицам города. Вскоре за спиной осталась рабочая сторона, И пошли мещанские докупеческие да подворья. Несколько кварталов, и их сменили двухэтажные каменные дома со съемными квартирами. Здесь по большей части проживают разночинцы, хотя уже встречаются и выслужившие д в о р я н с т в о Потомственные проживают ближе к центру, в собственных усадьбах или в доходных домах, но уже с куда лучшими условиями. Там же находятся и присутственные места, как боярина Морозова, так и царские. Григория в центре безнадобности, вон она, книжная лавка, п р и м о с т и л а с ь на первом этаже среди ряда других магазинов. Под жилье отведен второй. Зачастую там проживают и владельцы, а вернее арендаторы магазинов. Кто же в добром уме продаст недвижимость, приносящую стабильный доход? Ведь бывает один и тот же магазин снимает не одно поколение лавочников. Деньги-то у них, чтобы поставить свою лавку с домом, скорее всего, имеются. Но ведь важно, чтобы она еще и в нужном месте была. Вот и получается, что средства вроде бы и есть, а своего угла нет. Григорий открыл дверь, и тут же раздалась трель колокольчика. На звук обернулся хозяин, седовласый старик с залысиной на темечке. Он в этот момент ставил на полку какую-то толстую книгу. Приметил мальчонку, явно из рабочих, и отвернулся, продолжив свое занятие. Григорий откровенно удивился такой беспечности. А ну, как он схватит книгу с полки и даст дёру. Но, похоже, старик умел сходу оценить покупателя. Результат многолетнего опыта общения с людьми. «Ну, с молодой человек, и чем я могу быть вам полезен?» Спросил он, видя, что молец не направляется к полкам, а терпеливо ждёт, когда хозяин освободится. «Мне бы книгу, по сути, человеческой». й а а, -а. «Прошел посвящение или только предстоит?» «Прошел, и хочу разобраться. А что ж, характерники даром свой хлеб едят. Из какой вы школы, молодой человек?» «Не-не, директор у нас свое дело знает туго. У него не забалуешь, и разъясняет он все с толком. Просто нас ведь у него много, а вопросов у меня еще больше. Это не повод, чтобы ваш директор халатно относился к своим обязанностям». «Ладно, это не мое дело, а департамент образования. Итак, какая книга вас интересует? От духовных отцов о божьей сути, рабов божьих? Или научные труды о сути человека и его взаимосвязи с эфиром?» «Ммм...» «Вроде и ясно все говорит лавочник, но Григорий отчего-то растерялся. А ведь, пожалуй, он просто не знает, что выбрать. Черт!» «Он действительно никак не может определиться, что лучше». «Ну у же, молодой человек», — подбодрил его лавочник. к нарочито выпрямился Григорий, расправляя плечи. «Мне бы так, чтоб по-простому, но понятно». «Сколько разумность?» — напрямую спросил лавочник. «Было девяносто четыре. А сейчас девяносто девять». «Значит, все в разумность уложил». «И дальше вкладывать буду», — упрямо буркнул юноша. «Похвально, молодой человек, похвально. Вот, эта книга будет вам наиболее понятна и сейчас, и после бесполезной не станет». «И сколько?» «Один рубль пять копеек». «Понимаю, молодой человек, дорого, но, поверьте, она того стоит». Видя, как нервно сглотнул покупатель, заверил книжник. «Давайте». После непродолжительной заминки все же решился Григорий. Вообще-то он рассчитывал уложиться копеек в 60, а на 40 прикупить блокнот для рисования, карандаши и пару стирательных резинок. Коль скоро именно карандашные рисунки оцениваются системой выше, так отчего бы и не потратиться. Но книга вышла даже дороже запланированных общих расходов. На оставшиеся деньги, конечно, можно было еще купить пару тетрадок и карандаш. Стирать же можно и хлебным мякишем. Но тогда Григорий и вовсе останется без денег. Да, хорош беглец. Никакой подготовки. Может, ну его дуростью мается? Едва эта мысль пронеслась в голове, как перед взором предстала морская гладь, ветер, упруго дующий в лицо, и форштевень, несущий впереди себя бурун. А в противовес светлая комната с большими окнами, выходящими в сад, и он, с постным лицом, стоящий у мольберта. Да ну кляду. Вернувшись домой, Григорий первым делом полез в чулан и тайком вынес оттуда отцовский парусиновый вещевой мешок. Видавший виды, истертый, и запыленный, но все еще крепкий. Выйдя в огород, он его хорошенько выбил. Оно бы постирать не помешало бы, но времени сушить совсем нет. Хорошо, хоть мамга одежду уже простирнула. На улице по майски тепло, дует легкий ветерок, так что в скорости, если и не высохнет окончательно, то уж точно будет только чуть влажным. Не страшно, потом досушит. Поднялся к себе на чердак и провел ревизию имущества. Да, прямо сказать, не богато, ну до чего уж. Есть пара сменного и нательного белья, рубаха до да порты, что сейчас на веревке болтаются, он их потом забросит. На всякий случай на дно мешка уложил суконное казенное одеяло. Изрядно протертое, исписанное с какого-то корабля или флотского экипажа. Это батины дела. Несколько штук а к у д а т о приволок. Может, с разумностью у него и не очень, но мужик он хваткий и домовитый. Далее завернул в чистую тряпицу краюху хлеба кус сыра до да шмат сала. Если не от пуза, то припаса дня на три хватит. Кто его знает, как оно обернется и получится ли сразу устроиться на корабль? Вдруг придется по зарослям и в н и к а прятаться. Ага, тогда вот и жестянку с рыболовной снастью. Нужно будет еще соли в спичечную коробку набрать. е из б а отварить, но это тайком от матери уже не провернуть. Ничего и так не пропадет. Уложила все свои письменные принадлежности вместе с купленной книгой. Подумал немного и отправил в мешок доску для рисования. Благо мелков из школы натаскал изрядно. Пристроил ее так, чтобы она оказалась на спине. Вообще-то получилось неудобно, пришлось все по новой перекладывать, и мешок едва-едва удалось завязать. Но оно того стоило. Ему имеющегося мела хватит т а ч к о в на двести, а это ой как немало, учитывая, что в общем они составят все четыреста. Из дома выбрался, когда х о д и к и отбили десять. К этому времени все домашние уже улеглись спать. Уходил как вор, но при этом не чувствовал никаких угрызений совести. Родителям, конечно, тяжко, но не настолько, чтобы они едва сводили концы с концами. Да и не чувствовал он к ним родства. Благодарность, уважение, где-то даже любовь, но родными они ему так и не стали. Ну чисто подкидыш. Впрочем, выйдя из калитки и обернувшись на небольшой дом с темными окнами, Григорий пообещал себе, что не забудет их и станет помогать. Не постарается, а именно станет. Как и насколько, пока представлял смутно. Но верил, что обязательно добьется успеха. Пройдя под брех собак по улицам Слободки, миновал Мещанские кварталы и повернул к порту. На смену приличным районам вновь пришли небогатые. Порт он на любом острове порт. Морякам после перехода нужно где-то отдохнуть, развеяться, выпить да о т в е с т и душу. Ну и с девкой какой провести время, сбросить, так сказать, давление пара. А жалований у них большим никогда не было. Вот и тянется к любому из портов улица, изобилующая дешевыми заведениями. Кабаки, рюмочные, дома терпимости самого низкого пошиба. Вывески так себе, нарисованные в кривь и в к о с ь Такие, наверное, должны не привлекать клиентов, а скорее отпугивать. Ну и извечный шум. Пьяные моряки в одиночку и группами шатаются от одного злачного места к другому. И чем меньше в кармане звенит монет, тем ближе к порту подбираются прожженные морские волки. Заведение становится все дешевле, а шлюхи страшнее. Самых страшных можно встретить возле пирсов. Про них говорят, что их море манит. Потому как конец почитаю всех один. Тела утопленец потом вылавливают городовые и свозят в мертвецкую. Следствие по таким делам не производится, если только нет какого ранения. Морозовск – относительно небольшой город с населением тысяч я 0 5 0 Еще примерно столько же поселом д да о поселком острова, так что крупным порт тут не мог быть по определению. Как и грузооборот. А всем известно, что спрос рождает предложение, поэтому улочка, ведущая к порту, не особо изобиловала забегаловками. У самого основания четыре рюмочные, друг напротив дружки, один единственный трактир, напротив публичный дом. Может в скорости и добавиться заведений в связи с появлением в дружине боярина-броненосца, потому как и число морячков подрастет, но это вряд ли. Скорее уж старые расширятся. Григорий направился прямиком в трактир. А где еще можно найти б о ц м а н а как не в трактире? Наливайка им по статусу не положено. Еще могли забрести в публичный дом, но туда уже Гришки ходу не было. Туда клиента никто на порог не пустит, пока не предъявит деньги. Такое место, что и за погляд берут. В порту стояли сразу два угольщика, причем оба принадлежали независимым капитанам. Как раз то, что нужно. Шел сюда Григорий вовсе не бездумно, иное дело, есть ли у них потребность в моряках, ну и найдет ли он боцманов с тех калош. Ну вот не производили они впечатления красавцев, рассекающих морскую гладь даже в его радужно-восхищенных глазах. «Тебе чего, малец?» – заметив его, поинтересовался т р а к т и р ч и к Высокий, крепкий мужчина за стойкой протирал относительно чистой тряпицей очередную рюмку. На парня он взирал с явным недоумением. Шпана, конечно, захаживает к нему не без того, но этот не производил впечатления ступившего на кривую дорожку. Здравия, Кирилл Степанович, сняв картуз, поздоровался Григорий. Вообще-то ломать шапку перед этим типом не по чину, трактирщик, да еще и наверняка не поднявшийся выше третьей ступени. Но Топилин решил потрафить его самолюбию. Просто потому, что нуждался в помощи. С него не убудет. А этот, если и не поможет, то, глядишь, и городового не позовет. Это в крупных портах полиция с наступлением темноты не суется в порт. В Морозовске все проще, и вес полиции куда больше. «Знаешь меня?» – вздернул бровь трактирщик. «А то как же, чай городской!» «Ну-ну», – явно польщенный многозначительно произнес тот. «Так чего надо-то?» «На продажу чего приволок?» — кивнул на мешок трактирщик. «Не, я на корабль наняться хочу. Не поспособствуете советам, к кому обратиться?» я ты бы сначала заказал чего, а там уж и с о в е т а и спрашивал». «Да у меня деньги-то всего двадцать копеек. Как присоветуете б о ц м а н а так я и расстараюсь. Его угощу и вам прибыток мало сделаю». «Ох, горе мне с вами, не слухами малолетними». э в о н видишь, в углу сидит здоровенный детина?» «Ага». а б о с м а н с у г о л ь щ и к о морж. м К нему и ступай». «А он справлялся о н а да м и д о у вольных всегда не хватает моряков. Это дело известно, е так что должно выгореть. Опять же, боссман со второго корабля пошел курочек топтать, а других кораблей у нас в порту и нет». «Понял. Благодарствуйте». «Ага. Как уговоришься, кликни полового. Он на твои двадцать копеек принесет угощение». «Не боись, малец, все будет без обмана. Ступай с Богом!» Григорий похрустел шеей и двинулся через просторный зал на дюжину столов в нужном направлении. Остановился перед крепким мужиком с пышными усами и бакенбардами, забросившему в рот очередную соленую сушку, и помял в руках картуз. «Ну, че стоишь, как истукан? Сказывай, чего надо, или проваливай!» Боссман отпил пиво из большой стеклянной кружки. «Дяечка, я матросом наняться хочу. Нет ли у вас на корабле вакансий?» й вот так сразу. Возьмите меня в моряки». «А что ты умеешь, малец?» «Я только недавно прошел посвящение, но к наукам способен». «Способен он». «Ну, покажи, какой ты способный. Чего стоишь истуканом? Суть свою покажи». «А, ну да», — спохватился Григорий и предоставил Боцману доступ. «Ступень ноль». «Опыт – 90 из 2000. Свободный опыт – 2. Избыточный опыт – 0. Свободные очки характеристик – 0. Сила – 1.22. Ловкость – 1.21. Выносливость – 1.25. Интеллект – 0.99. Харизма – 1.05. Умения – 3. Навыки – 1». «Хм, а говоришь способный». С недовольной миной произнес б о ц м а н д я д я ч к а ты на разумность не гляди, там всего-то единички не хватает, но я быстро доберусь до первой ступени», – с самым искренним видом заявил Григорий. Чтобы не вызвать подозрений избытком свободного опыта, Топилин практически весь вогнал в рост ступени, распределив очки между умениями. Правда, показатели все одно не впечатляли. «Нет, если взять во внимание, что это результат всего лишь неполного дня, то оно, конечно». Вот только говорить об этом как-то не хотелось. «Ладно, сынок, твое счастье, есть у меня вакансия. Быть тебе моряком на нашем морже». С этими словами Боцман выложил на стол свою кожаную сумку и извлек уже готовый бланк договора и перьевую ручку-самописку. Дорогая вещь. В лавке стоило целых полтора рубля. «Как звать-то?» Рудаков Борис Петрович без заминки представился своим прежним именем Григорий. «Ага, ну, так стал быть и з а п и с е н Вписывая имя, пробормотал Боцман. «Читай и подписывай», — велел он, протянув парню бумагу и ручку. Григорий начал читать, но под внимательным взглядом и в а л о г о моряка ему стало как-то неуютно. Словно недоверие ему выказывает, по привычке вчитываясь в каждое слово и вглядываясь в запятые. Да и чего он там хочет рассмотреть и понять? Смысл все одно ускользает и не задерживается в голове. Не он первый, не он последний. Тем более, что договор явно стандартный. Поставил свою подпись, отдал бумагу, теперь уже своему начальнику. Обернулся и, найдя взглядом полового, подал ему з н а к Тот, уже проинструктированный т р а к т и л ь щ и к о м вскоре появился с подносом, на котором примостились два кувшина с пивом до да блюда с солеными сушками. Боцман на это только степенно кивнул, явно одобряя действия подчиненного».